Глава вторая. Все вы убегаете. «Дракон, дракон!» — выкрикнула я, резко приходя в себя и подскакивая на кровати. «Где дракон?» — испуганно озираясь по сторонам, начала успокаиваться. В большой комнате кроме меня никого не было. Напротив кровати тихо потрескивали дрова в каменном камине. Я без ложного преувеличения оказалась в замке. Не в доме, а именно в старинном замке, судя по толщине стен, странным и закруглённым высоким, но узким оконным проёмом. И кладка стен цвета асфальта после дождя подтверждала, что я не в доме богатеев, а в замке. Осмотревшись, поняла, что с меня сняли лишь курточку и шапку. «Дракон? Привидится же такое!» — успокаивала себя, опуская ноги на пол. Валенки, стоящие возле тумбочки, оказались сухими, За неимением другой обуви обулась в них. «Стоит попросить господина Савельева вызвать эвакуатор. Почему я так себя повела? Неужели что-то со здоровьем?» Мыслями вернулась к моменту перед потерей сознания и явственно увидела перед собой широкую морду и яркие синие зрачки. «Неужели хозяин замка нес меня на руках?» Поискав в кармане курточки телефон, попробовала его включить. Отогрелся миленький, Улыбнулась, радуясь загрузки. Да только радость была преждевременной. Сети в этой глуши не нашлось. «Точно, может, у Савельева другой провайдер?» Отложив в сторону ненужный гаджет, подошла к окну и ахнула. На подоконнике стояла маленькая ледяная статуэтка кота. Сразу и не заметишь. Протянув руку, притронулась и замерла. Он не было ледяным на ощупь. «Тёплый», — озадаченно произнесла, поднося руку к лицу. «А какой я должен быть? Мурмяу!» Кот на моих глазах вытянул лапы вперёд и прогнул спину. «Погладь ещё раз! Мне понравилось!» — трахтел кот. «Мамочки!» — сделав шаг назад, заткнула себе рот обеими руками, чтобы не закричать. «Тихо, Мариночка, только без паники!» Ты не сходишь с ума. Всё в порядке. Это просто опухоль давит на определённые участки мозга», шептала я себе, вспомнив все пересмотренные мною сериалы. «Почему не болит голова? Она и не обязательно должна болеть. Такое бывает. Вот и пригодятся денежки. Нужно отработать три дня, вежливо, не показывая, что вижу глюки, сделать работу и домой, к самому лучшему нейрохирургу. Есть ли такие в нашем городе? Если нет... то поеду в столицу». Всхлипнув, кинулась к сумкам с вещами, стоящим возле огромного шкафа. Мне стало жалко себя сиротку 25 лет. В наследство от погибших родителей мне досталась однокомнатная квартира, очень уютная, счёт в банке с небольшой суммой, которую я не трогала, хотела ещё немного накопить и поменять однушку на двухкомнатную квартиру. Для чего и сама не знала. Где-то в глубине души хотелось выйти замуж, родить деток, а квартира как приданная. Ох, и слабохарактерная я. Все девчонки на работе мечтают найти богатого парня, женить на себе и переехать в его шикарную квартиру. Я же мечтаю найти простого, но доброго юношу и впечатлить своей жилплощадью. Дожили. Марина стоит пересмотреть приоритеты, подумала я. Хотя какие сейчас приоритеты, если по врачам затаскают? Переодевшись в рабочую одежду, Форменное чёрное платье, белый фартук и такого же цвета косынку вновь оглянулась на окно. Кот исчез, как и не бывало, что подтвердило мою гипотезу о страшной болезни. Мысль, что я схожу с ума, отмила как несостоятельную. Никто в семье в подобных болезнях не был замечен, ни в ближнем круге, ни в дальнем. Откинув свои горести на потом, решительно взялась за ручку двери. Сначала работа, получение денег — а потом уже вернусь к прозрачным кошкам и страшно красивым драконам, но в кабинете врача. «Господин Савельев!» громко позвала я, дважды обойдя первый этаж. Пыль ровным слоем покрывала мебель, будто тут и не жили. «Работа не пучит и край, особенно на кухне», — бубнила я, наконец найдя ту самую кладовку-столярку. Мои глаза расширились от удивления. Под потолком ровным светом горели два больших жёлтых шара, Но удивило не это, а рабочий стол, на котором расположились несколько ледяных заготовок и одна почти законченная скульптура ледяного деда, очень похожего на Деда Мороза. Шапки лишь не хватало на голове и посоха в руке. В помещении было холодно, поэтому, найдя тряпки, швабры и ведро, быстро удалилась. Хм, а где воду-то набирать? На кухне? Что у нас по плану? Сегодня уборка, лёгкий обед и ужин. «Завтра привезут ёлку». Я уставилась в исписанную бумажку. «Вы что делаете?» Над ухом раздался знакомый голос. От неожиданности я дёрнулась и въехала господину Савельеву макушкой в подбородок. «Смотрю, пришли в себя госпожа». Он хмуро потёр ушибленную часть тела. «Можно, просто Марина». Отскочив от неожиданно вернувшегося хозяина и потирая голову, прошипела я. «Где мои манеры?» Совсем забыл представиться. Лексиан Эль -савиан». Мужчина приложил руку к груди и поклонился. «Интересный на вас наряд, госпожа Марина». Он осмотрел меня с головы до ног и остановил свой взгляд на валенках. «Что ж он упорно добавляет, госпожа?» «Лексиан Эль До меня дошло, что не прозвучала фамилия Савельев. «Подождите, у вас в округе несколько замков?» Я правильно повернула на указателе? Мои глаза нашли ближайший стул. Мне захотелось присесть. Что вы, госпожа Марина, кто посмеет селиться рядом со мной, да ещё на моих землях? Ближайший замок в нескольких часах лёта. Хм, неужели я неправильно записала фамилию Савиан, Савельев? Да, скорее всего, была невнимательна. Возможно, улыбнулся тот. Если вы согрелись и пришли в себя, что я могу вас доставить туда, куда скажете». «Подождите, как это доставить? Договор заключён на три дня», — тут же затараторила, побоявшись, что хозяин, схватив мои сумки, недослушав, выставит на улицу. «Я сделаю работу, устрою вам праздничный ужин, наведу чистоту, а потом со спокойной душой отправлюсь домой, получу обещанную премию и к...» Последнее слово про врача озвучивать не стала. «Кто же такой добрый посмел сделать мне подарок?» Его глаза сузились, и он сделал шаг ко мне.